Глава 43. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Возлюбленный брат Билла, покойного. Деверь Розы, любящий дядя Сары и Джеймса. Мы будем всегда помнить твой смех, песни, которые ты нам пел, и радость, которую с нами делил. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Я вытираю влажный лоб. В кухне стоит удушающая жара, угри не унимаются. Надо взять себя в руки и сосредоточиться. Сосредоточиться. Констебль Шепард, или кто он теперь, уже посетил спальню и посмотрел на тело. Теперь он записывает мои объяснения. Я несла ему обезболивающее, детектив, удручённо предъявляю ладонь в голубых пятнах. Я старший констебль. Можно подумать, меня это интересует. Можно подумать, я обязательно запомню и впредь стану обращаться к нему по званию. Увидела, что он не дышит, и, кажется, выронила стакан с пассионой. Отец любит пассиона, детектив. Я судорожно заглатываю воздух. Простите, любил. «Сообщать о том, что я рванула на поиски рут?» «Нет необходимости. Поэтому я рассказываю, как заметила распухшие губы, отдёрнула одеяло и...» «Вновь всхлипываю». «Выбежала из спальни, меня едва не стошнило». Он лихорадочно пишет. «А после того, как выбежали из спальни...» «Позвонила Вике...» «Нет, позвонила в больницу, а затем Вике...» «Мы сидим за кухонным столом. Шепард во главе, на месте отца. Мы с Вике рядом друг с другом». Напротив стены, где раньше висел гобелен. Большая потная рука Вики сжимает на столе мои ладони. Ощущение такое, будто они погребены под горячей массой из тушённых угрей. Во всяком случае Вики кивает, подтверждая мои слова. «Да, так всё и было». В полицию не звонили, обнаружив ремень. Голос нарочито бесстрастный, как картонная папка. Всё внимание сосредоточено на записях, и я приглядываюсь к нему внимательнее. Лет сорока, с хвостиком, непримечательный, волосы редковаты, рубашка тесновата в животе. Вслух он этого, конечно, не произносит, но я уверена, меня взяли на прицел. Следовало, наверное, только я... Не знаю, отец был мёртв, и я подумала, что надо звонить врачу. Глупо, да? Нет, милочка, совсем не глупо. Вики улыбается, похлопывает свободной рукой по нашим потным, сплетённым ладоням на столе. К горлу поступает тошнота, я бросаю на Вики благодарный взгляд и, высвободив одну руку, смахиваю слезу. «Да», — изрекает полицейский, «в подобных обстоятельствах трудно сообразить, что делать». «Хочет усыпить мою бдительность?» Отнимаю ладонь от лица. Вики хватает её и кладёт назад на стол, опять в ловушке. «Я постоянно держу дверь открытой», чтобы слышать его стоны и просьбы о помощи. Пожалуй, не лучшее время для этой фразы, но что уж теперь. По крайней мере, Шепард поймёт, что я человек заботливый и ответственный, ну и растерянный по вполне понятным причинам. «А ещё сестра пропала», — обеспокоенно вставляет Вике. «Что?» — оживляется полицейский. «О боже, теперь придётся объяснять про Рут. Зря я сказала о ней Вике». Бедняжка Джой пожаловалась, что сегодня не видела свою сестру. Вики очень, кстати, забывает о том, что расспрашивает вообще-то меня. Рут исчезла, пропала. «Ваша сестра тоже здесь, но вы её сегодня не видели?» Я решаю просто кивнуть. Ситуация слишком сложная, запутанная и странная. Отец сознался в убийстве и... умер. Голова куклы Венди с нетерпением ждёт в сундуке. Рут пропала. «Вряд ли я сумею что-то объяснить Вики с Шепардом. Тем более в такую жару. Мне надо подумать. Надо сделать всё с умом, если я хочу добиться справедливости». «Не переживайте, милочка». Таким тоном Вики, наверное, сообщает пациентам неутешительный диагноз. «Я уверена, Рут в порядке». Шепард пропускает слова доктора мимо ушей. Говорит мягко, чтобы я расслабилась. «Расскажите об отношениях вашей сестры с отцом». обдумывая ответ. Тема щекотливая. «Знаете, я много лет здесь не была, жила за границей». «Да-да, за границей». Вики кивает, словно преданный ирландский сеттер. Шепард округляет глаза в её сторону, жестом велит замолчать. Вики ослепительно улыбается. Шепард вновь смотрит на меня, ждёт. «Мне знакома такая стратегия». «Только я не собираюсь играть в его игры, у меня свои есть». Молчание затягивается на несколько секунд. «Ну а в детстве?» — спрашивает он. «Первый раунд за мной». «В детстве отец любил Рут. Пока этого хватит, когда-нибудь придётся рассказать им всю историю, однако ещё не время».